Глава седьмая С высоты птичьего полета военный лагерь выглядел как настоящий муравейник, причем огромный, раскинувшийся по-гигантскому плату далеко во все стороны, шумный, суетливый, крикливый, расцвеченный снизу множеством огней от горящих костров. В какой-то степени это было даже красиво, особенно издалека. И если только представить, какая же уйма народу там в это время топталась, то даже дух захватывало. Почти миллион вооруженных до зубов воинов — огромное силище, чудовищная в своей мощи военная машина. Просто жуть. И самое главное, что организован этот лагерь по-военному четко. Разные его части расположились на строго отведенной для них территории.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 то даже приводить себя в порядок не стали. Плевать. Сил куда-то лететь и искать подходящее озеро просто не было. Хотелось хотелось лечь прямо там, где стоим, и не отрывать головы от подушки до самого утра. А лучше подольше. Денька это два-три. Так что плевать. Действительно на все плевать. На месте отмоюсь, когда отосплюсь. Неужто у братиков не найдется для замученной сестрички пара ведер горячей воды? Тень я отпустила сразу, как только лапы Шейри коснулись земли. Пусть летит вперед и скажет фантомам, что мы вернулись. Он, к счастью, уставать не умеет. Так что оставшиеся до лагеря два километра преодолеет в считанное мгновение. Соответственно, найдет всех, кого нужно, и предупредит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 Но ребята на въезде узнали и тут же отступили в сторону. А потом с уважением отдали честь и махнули в сторону далекого, отмеченного несколькими флагами при... пригорка с начальством. Я только благодарно кивнула, на больше не осталось сил. И, не спрашивая ни о чем, почти упала на шею Лина. Надеюсь, что хотя бы еще пару минут мне дадут подремать.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 Но, возможно, это еще и от усталости. Хотя в любом случае, наблюдатель из меня сейчас не ахти. Ну вот, доехали, кажется. — Гайде, мы на месте! Затормозив у большого и даже очень большого по размера напоминающего самый настоящий дом, шатра, Лин повернул голову и с сочувствием посмотрел. — Гайде!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 И поспешила в шатер четырех владык, чтобы получить свою порцию кренделей на ужин. А куда деваться? Опоздала я, опоздала. Опять. И причем надолго. Вместо трех обещанных дней промоталась почти неделю. Так что у братиков были все основания испытывать ко мне совершенно неродственные чувства. Но, может, еще обойдется? Устала, потеряв веки, я откинула еще один полок, за которым угадывалось большое, хорошо освещенное помещение. Зашла внутрь, и только там опустила руку. По векам тут же больно ударил яркий свет от висящих под потолком магических огоньков. Глаза, конечно же, тут же заслезились, поэтому пару секунд я еще промаргивалась и пыталась хоть что-то понять в окружающем мутном смариве. Но потом они, наконец, привыкли, расстроенное зрение кое-как восстановилось, и я в изрядном удивлении уставилась на полную до отказа комнату, где целая куча самого разного народа, как по команде, молча уставилась на меня и сверлила напряженными взглядами. — Так, кажется, я опять не вовремя. Слегка нахмурившись, я быстро пробежалась по знакомым и малознакомым лицам. — Ага, фантомы все здесь. Мэйр, Лок, которых легко узнать по разам пожелтевшим глазам. Эрей, почему-то бок о бок со старым ленлордом Талару. Никак уже поговорить успели, пока меня не было, и выяснили такие отношения. Сразу за ним стоит родан Странно, что без маски, но в доспехах фантома. Потом его преосвященство Горан. Этот-то что опять тут делает? Затем уже виденный мною молодой человек, наследный принц Хиора. Старый, но отнюдь не маразматичный посол Биона, у которого при виде моей персоны седые брови взлетели высоко вверх. Напротив него толчется мрачноватый господин Талейра который при всем своем недовольном виде почему-то жадно пожирает меня глазами. Рядом притулился малознакомый товарищ Риандел, начальник королевских хасов, с которым мы пересекались лишь однажды у Айдова расщелины. Потом несколько человек, которых я вообще видела впервые в жизни. Конечно же, главы скорон Олов. Куда ж без них на военном а это на все-таки, наверное, военный совете. Наконец, два каких-то непонятных типа, с виду здорово смахивающих нахвардов, один из которых, имевший потрясающе густую, дивного каштанного цвета шевелюру и смутно знакомые черты лица, почему-то растерянно уставился на мэйра, а второй, напротив, был помоложе, пореще и пожестче.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 Нашла глазами четыре легко узнаваемых трона у дальней стены и, перехватив напряженные взгляды от сидящих на них фигур, вяло махнула рукой. — Привет! У вас есть чем горло промочить? — Хрипно... хрипло каркнула я. — А то в глотке пересохло, сил больше нет. В комнате воцарилась совсем уже гробовая тишина. — Значит, нету. Я с разочарованием оглядела окаменевшие лица вокруг. — Черт! Хреново! Придется тащиться обратно и спрашивать у моей бравой охраны. — Не надо! — каким-то деревянным голосом сказал вдруг Фаис, снимая с пояса пузатую, подозрительно булькнувшую фляжку. — На, держи! — Очень кстати! — благодарно кивнула я. — И цапнув драгоценный сосуд под десятками ошарашенных взоров, тут же присосалась к горлышку. Да так жадно, что даже старая Эрдал лишь растерянно хлопну ресницами. В тот же самый миг на моей груди выразительно зашевелилась грязная куртка, вспухнув безобразным комком и приковав к себе все да без, без исключения взгляды. Затем оттуда высунулась острая мордочка жадно принюхивающимся носом и горящими от возбуждения глазами. Наконец показались мали... маленькие лапки, покрытые густым коричневым мехом. Гибкие тельца, длинный пушистый хвост, при виде которого кто-то с радостным изумлением воскликнул «Рэ!». Заметив в толпе хозяина, насторожно озирающийся Фейр,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 А когда я просто вовремя вспомнила об этом одиноком малыше, про которого мы почти забыли, попросила шейри немного изменить курс, чтобы исправить допущенную в отношении него оплошность. В итоге мы приземлились точно на крышу родового гнезда Давиру и тихонько позвали удрученного Фейра, с помощью знаков, конечно же, чтобы больше никого не разбудить рэ даже объяснять ничего не пришлось. Едва почуяв мое присутствие, он сам выскочил из окна и с радостным визгом прыгнул ко мне на руки. Почуял хитрец, что только ради него я рискнула задержаться в Валионе. Обрадовался безумно. Извертелся весь от нетерпения, пока не убедился, что больше его никто не собирается оставлять одного. Наконец забрался ко мне за пазуху. Проворно вцепился коготками в ремень и тут же затих, словно опасался, что я передумаю. После этого нам оставалось только бесшумно подняться в воздух и исчезнуть оттуда так же тихо, как и появились. А потом одним гигантским рывком пробить еще один мощный портал, чтобы расчертить широкими крыльями ночное небо над войсками Нового Союза. — Спасибо, Гай, — тихо сказал Родан, бережно поглаживая довольно урчащего Фейра. — Спасибо тебе, Заре. Наконец я отлепилась от фляжки и с облегчением оттерла губы. — Уф! Фаес, ты мне просто жизнь спасаешь! Мэйр, чё смотришь? Со мной что-то не так? Мире нервно вздрогнул и поспешно отвел взгляд. — Нет. Просто у тебя глаза... Что с ними не так? Они опять неправильные. Я нахмурилась. В каком смысле? Они желтые, Гай, — тихо сказал в углушительной тишине Мирре. Сегодня они почему-то желтые и пылают, как золото. Я пожала плечами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 а не вероне все только что между прочим закончил насчет нас с тобой тоже сказал в общих чертах так что не волнуйся дурацких вопросов сегодня не будет очень хорошо с облегчением вздохнула я поднимая уставшие взгляд на окаменевших от неожиданности братьев значит мне не придется повторяться а остальное остальное не успел придется тебе заканчивать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 если, конечно, ты срочно не найдешь себе достойного оправдания. Я машинально потерла переносицу и поморщилась, после чего осторожно поглядела на подозрительно молчавших владык, поколебалась, но вдруг почувствовала, что ноги просто подгибаются от слабости и устало махнула рукой. «Не буду ничего искать, потом расскажу».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 а следом за ним на меня очень недобро посмотрели и остальные братики. — Хотелось тебе, чтобы союзники знали правду? Хорошо, давай. — Стремились вы с Лином к раскрытию карт? — Вот оно, ваше время. Пришло, наконец. Дождались. — Так что говори, пока я добрый, и пока мы не решили устроить тебе еще один день маркиза де сада. — Шантаж! — чуть не вздрогнула я. «Когда это вы научились так жестоко издеваться над ближними?» «Давно. И у тебя, кстати. Так что хватит ломать комедию и отвечай. Где ты был столько времени?» Словно подтверждая что гнев владык не наигранный. Их троны дружно вспыхнули, отчего вокруг меня случилось настоящее светопредставление.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 Наконец, обреченно вздохнула и, аккуратно присев на краешек стола, призналась. — Мне пришлось мотануться на равнину. — Зачем? — сухо спросил Ас, возвышаясь надо мной, как статуя Немезиды. — Зов пришел. Там потребовалась наша помощь. Срочно. Поэтому из Неверона мы сразу рванули туда. — Почему не сказали нам? — также хмуро поинтересовался Бер. Некогда было. — Гор, извини, брат не успел вас предупредить. Услышав о Валеоне, очнулся, наконец, от ступора и в тревоге подался вперед. — Гай, что у вас там случилось? Я посмотрела в его тревожные глаза, поняла, что от расспросов уже не отвертеться, и по-прежнему старательно, не глядя в дальний правый угол, подошла к карте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 И как получилось, что тот участок леса стоял нетронутым, клянусь, Фаис, что не знаю. И клянусь, что до того дня от него не исходило никаких тревожных сигналов. Там, на холме, совсем недавно рос лес, жила трава, вели гнезда птицы. И ничего не указывало на проблему. Однако, когда я три дня назад туда пришел, то оказалось, что обстоятельства резко и поменялись. И оказалось, что именно на этом холме как раз в то время начала открываться печать. Файс взрогнул так, будто его ударили. Это была старая печать. Весомо уронила я в гробовой тишине. Не меньше нескольких лет от роду. Полагаю, она была поставлена задолго до того, как на равнине появился новый Ишта. Но проблема в том, что до этого дня... Печать была неактивна. Совсем. Ее создали, подготовили, усыпили, а потом надежно спрятали. Причем так, что даже Ишта, придя на те земли, не почувствовал ничего плохого. «Насколько велика эта печать?» — отрывисто спросил Эннар II. «По-прежнему буравим меня стальными глазами». Не поворачивая головы, я ровно ответила. — Такая же, как та, что мы уничтожили возле Рейданы. — Еще одна? Тихо охнул от стены Мэйр. — Да, — тихо согласилась я. — Еще. Только та не была закончена. Та открылась оказалась скрыта нами случайно. Для нее еще не настало время. А это Эту начал открывать именно жрец с того самого дня, как до нее добрался свет пирамид Неверона. Файс отшатнулся от стола. — Что? — Да, — снова кивнула я. Когда зажглись пирамиды, на равнине начали просыпаться готовые к пробуждению твари До того дня они спали. Никто о них не знал. Никто их не чуял, не видел и даже не подозревал о том, что они есть. —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 и поэтому же даже под у церкви она смогла чувствовать себя так непростительно спокойно. Его Преосвященство Горн сжал челюсти. — Ты обвиняешь нас? — Нет. Я устало покачала головой. — Я никого не обвиняю. Это было бы глупо. Раз уж вы не заметили, как ту печать создавали, раз ее смогли поставить чуть ли не возле главного храма Аллара, Значит, ставил тот, кто обладает не только большой силой, но и умеет искусно прятать следы. Тот, кого поддерживают на очень высоком уровне. Тот, кому позволили это сделать. И тот, ради кого кто-то очень легко и просто предал корону. Предательство — дело такое. Порой от отравленного кинжала не спасает даже Адарон. Поэтому я никого не обвиняю. Просто говорю, что всех нас ловко обвели вокруг пальца. — Как ты узнал о печати? — Мне просто сказали, что там случилась беда. Мне передали, что нужна срочная помощь. Поэтому я бросил все и ушел. Поэтому же никому не успел ничего объяснить. — Что с печатью? Тяжело посмотрел на меня Энар-второй. Не отрывая взгляда от карты, я пожала плечами. — Ее больше нет. — Что значит нет? — подозрительно прищурился его величество. — Я ее уничтожил. — Что? Гай! Тихо охнули хварды, быстро сообразив, что к чему. — Ты что, один туда сунулся? Я слабо улыбнулась. — Почему один? Со мной было два отличных мага. — Ты! Гор поддельной ярости развернулся к своей тени. «Ты отпустил их туда вдвоем!» «А что я мог сделать?» Прошелестел призрак, тревожно отступив от сбешенного адаманта, вокруг которого стало угрожающе быстро, образовываться густое черное облако. «Отговорить? Или может стоять и смотреть на то, как Ишна корчится от боли?» «Молчи, брат!» Недовольно нахмурилась я. Заметив, как дернулся от этих слов Фаис, — «Ты обещал, помнишь?» Тень виновата умолкла и послушно растаяла в воздухе. — Если в общих чертах, — добавила я, — торопясь закончить с неприятным и отправиться на поиски первой попавшейся подушки. Мы туда пришли, увидели, что творится, и раздолбали тот холм Кайдовой матери. Подробности потом и не для всех. — А пока хватит и этого. — Как ты ее уничтожил? — с свистящим шепотом спросил Гор, готовый, кажется, задуши... задушить меня голыми руками. — Очень просто. Огоньком кинулся. — Каким еще огоньком? — Моим. Вдруг раздалось от входа прорывистые и я, быстро обернувшись, не сдержала изумленного возгласа. — Рик! — Мастер Драмт. Взволнованный, растрепанный и почему-то запыхавшийся ураганом ворвался в шатер, наплевав на всех присутствующих и достоинства известного боевого чародея. Торопливо оглядел, огляделся, мигом отыскал мою уставшую фигурку, облегченно перевел дух и, в два шага преодолев разделяющее нас расстояние, вдруг порывисто обнял, да так крепко. Сходу, едва ли не на руки подхватил, что у меня даже ребра хрустнули. Наконец-то! Я замерла. «Э, э Рик! — Как тебе только несовестно, — с укором сказал он, разжимая железные объятия, но тут же ухватив меня за плечи и ощутимо тряхнул. — Как не стыдно так со мной поступать! Я ждал от тебя знака, я надеялся его получить, а ты... Вместо того, чтобы избавить меня от сомнений, я виновато потупилась Прости, Рик, и за кражу со взломом особенно. У меня просто времени не было, а твоя лаборатория оказалась ближе всех. Пришлось воспользоваться. — Вы испортили мне крышу, — с еще большим укором напомнил Мак, заставив меня совсем сникнуть. — Прости, мы на нее упали. — Порушили чердак. — Да, там не выдержали несущие балки. Вы разбили мне три окна на втором этаже. Я окончательно скисла. — Это случайность. Мы хотели проверить, как работают твои охранные заклятия. — И вы разрушили хранилище. Я тяжко вздохнула и, отстранившись, посмотрела на его взволнованное лицо с неподдельным раскаянием. Оно у тебя слишком хорошо защищено. Вскрыть тихо не получилось, пришлось ломать. Прости еще раз. Но мы больше ни... ничего не трогали, только огонь. Ты на меня очень злишься. Мастер Драмт какое-то время пристально изучал мои виноватые глаза, а потом от... опустил плечи и неожиданно рассмеялся. «Нет, Гай, не очень». Я облегченно выдохнула. — Тогда отпусти меня, наконец, люди же не поймут. Мак запоздал заметил, что мы не одни, смущенно кивнул и послушно разжал руки. — Спасибо. Я поспешно одернула куртку, стараясь не обращать внимания на вопросительные взгляды фантомов. — Ты уж это... Потом поговорим, ладно? Честное слово, я с ног валюсь, как кривая осина. Вот отосплюсь, отъемся, тогда и спрашивать будешь. Идет? Не то, что, не то что боюсь, толку от меня сейчас немного. — Зачем тебе потребовалось столько огня? — спросил маг, словно не услышав. Там было пять шаров, по половине обычного заряда каждый. Талим, таким количеством можно было взорвать две трети этого плата. — Ты что, с запасом брал? — Да. — А куда дел оставшиеся? Я мигом побранчнела. — Использовал. — Как? Все? — опешил Рик. — Но я только хмуро кивнула. — Да, потому что печать там оказалась далеко не одна. — Что? Печать темного мага? — Именно, друг мой, — невесело усмехнулась я. — Или ты думал, я бы стала тебя грабить просто так? — Рассказывай напряженно велел маг мгновенно посуровев и подобравшись сейчас устало кивнула я и принялась шарить по карманам раз уж и ты сюда явился чтобы нормально чтобы намылить мне шею придется с колодца эх погоди сейчас я только рисовалку свою безотказную достану рик вдруг покачал головой и с укором протянул мне тот самый вычерненный до состояния головешки карандаш, с которым я никогда не расставалась. — На, держи. — Рик, откуда ты его взял? Неподдельно изумилась я, мигом опознав пропажу. — Оттуда, откуда? Ты обронил у а я нашел. Сразу после того, как увидел твою записку и понял, на кого не среагировали мои лучшие сигналки. — Спасибо. Неловко пробормотала я, забирая свою пропажу. Эд, батька, на совершеннолетие дал. Сказал еще, что пригодится по жизни. И был абсолютно прав. Что б я без него делала? — Рассказывай уже! — поторопил меня Рик. И я, перехватив странный взгляд от короля, послушно развернулась к карте. Глава восьмая Карта, разумеется, оказалась та самая, которую я видела в тронном зале дворца четырех владык. Конечно же, а как же иначе? Не королю же из было с собой нести. Надо думать, что братики захватят ее с собой. И что именно она лежит тут на всеобщем обозрении. Сама по себе карта, правда, ничего. Несмотря на то, что ее центром изобразили, и это понятно, с корон Олл, Сделали более четким и крупным Неверон, а Валион ненавязчиво сдвинули на восток. Впрочем, мне даже так удобнее. Не надо нагибаться, чтобы дотянуться до нужного места. Внимательно оглядевшись и смысленным вздохом поняв, что долгожданный сон откладывается в безнадежно долгий ящик, я выдвинула грифель и несколькими движениями раскрасила леса Валиона так, как считала нужным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 заключая в тесное кольцо как чуткие стражи теперь понятнее что это как то странно закаменял маг а вместе с ним отчего то напряглись и остальные даже хварды смире от взглядов которых у меня едва не дымилась спина печать рик в валионе неверяще прошептал Фаис, уставившись на карту широко раскрытыми глазами.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 — Весь Вален. О, Боже! — Ты прав, Файс. Тебе это ничего не напоминает? — Долина. Вздрогнув, почти сразу отозвался Эрдал и подняв на меня остановившийся взор. — Это такие же печати, какие были в нашей долине. — Верно, — снова кивнула я. — Именно так и обстоят дела. И их тоже шесть. «Интересное совпадение, да?» ну как?» «Говорю же, не знаю. И когда не знаю, тоже. Но печати кто-то поставил, причем давно, тайна с прицелом на будущее. А активизировал решил только сейчас, когда у нас на носу война и когда вы большую часть своих войск к границе степи. Очень умно, правда?» От моих слов Фаис побледнел еще сильнее, а лицо Инара второго словно окаменело. — Нам надо... надо... надо что-то делать! — прошептал Эрдал в ужасе, оглянувшись на своего короля. — Надо вернуть хотя бы рейзеров и орден. — Не надо! — тихо сказала я, с новым вздохом убирая карандаш. — Почему? — Потому что это ничего не изменит. — У Фаеса против воли вырвался горестный стон, а стоящий рядом с ним господин Талейра как-то странно сгорбился. — Как как мы могли это пропустить? Как пропустил орден? Жрецы! Шесть печатей! Целых шесть проклятых печатей! Боюсь, сир, нам действительно придется вернуться, иначе в считанные дни от страны останутся не останется даже пепла. Из-под шести печатей и шести огромных прорывов... Наружу выйдет столько тварей, что нам их всеми силами не удержать. Территория огромная. Твари расползутся по ней за часы во все стороны, во все деревни, и мы ничего не можем сделать. А если печати уже скрылись скрылись подтвердила я, заставив его совсем сникнуть. — Как раз прошлой ночью. Причем одна за другой, начиная с той, которую я показал и заканчивая последний которая стоит к югу от Рейданы. — Значит, Валион уже умирает, — с горечью заключил господин Талейра и с болью обернулся к своему королю. — Ваше Величество! На лице повелителя Валиона заиграли тугие желваки Однако он молчал, буравя тяжелым взглядом грязную куртку у меня на груди. Все еще почему-то молчал. То ли от того, что слов просто не было, то ли боясь, что они есть, но все спло сплошь нецензурные. Интересно, а даст ли он приказ возвращаться? Плюнет ли на все и уйдет обратно, понимая, что его дом вот-вот развалится на, на куски? Придаст ли едва образованный союз? Но он упорно молчал. — Гай! Внезапно и как-то нерешительно повернулся ко мне мастер Драмт.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 прекрасно помню о том что со мной было во время первого прорыва и ты ничего больше не чувствуешь я криво улыбнулась естественно я все сделал для того чтобы ничего не чувствовать но как я кивнула на карту и спросила как думаешь рик до чего печати расположили именно таким образом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 Если помнишь о том, что печати поставили несколько годиков тому назад, когда обычные даже слухом не слыхивали, то вывод отсюда можно сделать лишь один единственный. Кому-то очень хотелось проделать с то, что некогда было сотворено с Фарлионом, соответствующими последствиями. А еще раньше это было проделано и с Невероном, и со степью, после чего это мертвое вернее, кем-то очень качественная убитая земля, обрела себе нового хозяина. Но только знаешь, что, Рик... — Что? — едва слышно спросил мак. — Ничего у них не выйдет. — Почему? — Потому что последнюю печать мы ненароком разбили еще пару месяцев назад. Потому что без нее у жреца ничего бы не получилось. И потому что открытие остальных печатей имела на этот раз своей целью не захватить равнину. Это просто бесполезно без последней печати, понимаешь? А сделать все, чтобы Ишта умирал сейчас вместе с ней, чтобы он корчился от боли, катаясь по своей погибающей земле, и чтобы вы, союзные войска большей части этого мира, были вынуждены разделиться, потому что ни один правитель не бросил бы свою страну в такой момент» и не оставил бы там полчища тварей, когда у него под рукой есть почти полмиллиона готовых к бою солдат. Целая толпа боевых магов, простаивающих без дела, и очень большое желание кого-нибудь убить. Не правда ли, Ваше Величество? Я впервые подняла глаза на короля и тут же убедилась. Это действительно так. На его скулах уже гуляли не желваки.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 Ни одна тварь, как бы ни старалась, так и не выбралась по ним наружу. Ни одна сволочь не получит от равнины ни единого лакомого кусочка. Вот так. А теперь, господа, если у вас больше нет ко мне вопросов, я, пожалуй, пойду. Доброй ночи. устало потеряв виски, я развернулась и потащилась к выходу, предчувствуя, что еще минута, и свалюсь прямо там, у всех на виду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 Без него у нас ничего бы не вышло, и я прекрасно это понимаю, поэтому могу испытать к своему измученному демону только безграничную благодарность и самые теплые чувства, какие еще остались в моей искореженной, наполовину разорванной душе. Пожалуй, только они с братом удержали меня в эти два дня от непоправимого. И это они на самом деле вытащили Валион из той ямы которой он чуть было не рухнул. «Гайде!» Неожиданно ко мне с порога метнулась белая, белая молния и буквально упала в ноги. «Гайде! Ты что тут делаешь? На тебе же лица нет, и дыри совсем тусклая При виде крупного снежного барса я не сдержала улыбку, а потом опустилась на корточки и крепко его обняла.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 Но Лин угрожающе рыкнул напоследок, и от нас отстали. А охрана на входе опять только козырнула. — Слышь, парни, — хрипло спросила я у первого попавшегося с корона, — где мне можно уронить свои кости? — Милорд, — ошарашенно моргнул тот. — Что вы сказали? — Блин, поспать где можно, спрашиваю. — а Пойдемте с нами, милорд.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 Так что палатка, видимо, действительно моя, ну или отданная кем-то сердобольным под мои срочные нужды. Да и постель, судя по шелковым простыням и самой настоящей перине, вместо грубого походного матраса, тоже готовилась заранее. Короче, привели ее, привезли ее сюда специально, для меня, как для принцессы какой-то. И даже поставили в этой огромной комнате одну единственную, как скромную тахту, на футбольном поле. Но кто же тогда сопит? Неохотно шевельнув пальцем я тут же наткнулась на мохнатный бок, явно принадлежавший какому-то живому, живому. Причем мех там был хороший, густой, довольно длинный и плотный как отлично сработанная шуба. — Лин, — первым делом подумалось мне, — только у него хватает наглости забраться с ногами на мою постель. Я опустила руку на прежнее место и успокойно задремала снова. Лин мне никогда не мешал. Пусть себе спит. Но потом вдруг сообразила, что Шири лежит с другого бока и исправно греет мою правую половину. Тогда как сопят слева? И самозабвенно так, громко. Чуть я не слюни пускают в мое бедное ухо. Так, или я что-то не понимаю, или у меня опять в постели появился неожиданный гость? Очень интересно. Неохотно открыв глаза, я повернула голову и чуть не вздрогнула, наткнувшись на приоткрытую зубастую пасть. Правда, довольно быстро сообразила, что пасть, как говорится, мне хорошо знакома, и недовольно отпихнулась. — Мэйр, да сколько можно? К несчастью, блаженно сопящий рыжий кот, вымахавшийся до размера льва, моего сердитого шепота не услышал. Только ощутил прикосновение знаков, благодарно замурлыкал и вяло дрыгнул ногами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 бездумно пихаясь задними лапами что-то, что мешало ему спать. Я шалела приподнялась на локтях и тут же убедилась, что не ошиблась в своих предположениях. Справа, тихо дыша в мой живот, свернулся белым клубком огромный белый кот. Слева распластался на половину пространства такой же кот, только рыжий. Хорошо, что места хватало и они не придавили меня своей тяжестью. Но что самое страшное, оба бессовестно дрыхли, и оба не возражали против соседства друг друга. А когда от брыкания разомлевшего мэйра откуда-то с краю постели послышалось недовольное ворчание, я обалдела окончательно и со всей ясностью поняла, что с этим надо что-то делать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 Медленно опустившись обратно на подушку, я обреченно закрыла глаза и тяжело вздохнула. — И за что мне это наказание? Может, убить кого-то надо, чтобы дошло? По-другому они, видимо, не понимают. — Понимают! — вдруг зевнул Лин, сверкнув в темноте двумя фарми глаз. — Все они понимают, пока люди. А когда перекидываются, то напрочь теряют прежние способности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 Это валионцы не все пока в курсе, кто я. А вскорон Оли знает каждая собака. Как я им потом в глаза смотреть буду?» Лин послушно представил и расхохотался. «Прости, Гайда, не подумал. Зрелище действительно будет изумительное». Я снова фыркнула и, отвернувшись, непримиримо сложила руки на груди.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 Сердито покосилась на сонно ерзающего на одеяльях лохварда. Затем неожиданно ощутила, что он бессовестно балдеет даже во сне, и, сплюнув со злости почесала ему за ухом. — Мейр! — мррррррр! — сонно мурлыкнул наглый котяра. — Мейр! Милый! Открой-ка глазки! Изгляни на меня! Давай, давай, просыпайся! Соня!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 Хватит и того, что лапищи свои раскинул уже наполовину кровати. Обойдется без поцелуев. Хам. — Мэйр, просыпайся! — уже серьезно велела я. — Немедленно, иначе хуже будет! И только тогда бессовестный оборотень соизволил приоткрыть один глаз. Желтый, как луна, круглый, С хищ... хищно сузившимся зрачком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 Ну что я могла ему сделать? Только обнять покрепче и прижавшись лицом к шерсти тихо прошептать: "Прости. Прости, братик. Иногда на меня находит. Прости, я не хотела тебя напугать". Рр! Внезапно донеслось беспокойное из темноты. Рры! Дескать, "А я". "И ты иди, бандит".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 Простые, неиспорченные, так и живут до сих пор. И нифига им не вдомек, что врываться ко мне в спальню, в общем-то, не слишком прилично. А забираться тайком в постель и вовсе здорово отдает свингерством. Но поскольку такого слова они просто не знали, и раз за разом убеждались, что я ничего не имею против Лина,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 Но наверняка лишь о том, что он не неут и вполне возможно его присутствие такого восторга у меня не вызовет. Думаю лишь по этой причине бедный хварт вечно обли... обделенный вниманием, постарался лечь поодаль На тот случай, если его серая шкура не так сильно мне понравится, как роскошная шуба рыжая шуба мире. Он только теперь блаженно прищурил зеленые глазища и, ощущая на холке мою руку, с благодарностью вильнул пушистым хвостом, совсем как пес, который слишком долго сомневался в том, любит ли его строгая хозяйка, и лишь сейчас только убедился, что это действительно так. — Ну вот, — со смешком сказал внезапно вернувшийся Лин с большим свертком в зубах когда обнаружил что я сижу на постели в обнимку с двумя счастливыми до хвардами я то думал их спасать придется а ты уже все простила и готова дальше пускать их в кровать вместо меня готово покорно кивнула я рассеянно почесывая две тяжелые головы с умиротворенным видом устроившимся на моих коленях на все для них готово потому что, кажется, поняла, что они для меня значат. И осознала, что на самом деле — это они для меня готовы на все. Причем, судя по всему, я покосилась на блаженных, щурящихся хвардов, нежащихся от ласки, как самых настоящих зверей, и вздохнула. Безо всяких ограничений и независимо от моего желания но ну, наконец-то дошло!» — усмехнулся Шейри и бросил на пол мое обмунирование. Глава девятая Из палатки мы вышли вчетвером. Я в доспехах фантома, спасибо умельцу, который их вычистил и привел в божеский вид. Чем-то ужасно довольной Шейри в облике Барса — и два радостно скачущих вокруг меня оборотня, при виде которых девушки с короны, чутко сторожащие мой покой, совершенно не удивились. «Знают», — мгновенно поняла я, когда Аша невозмутимо отдала честь и отвернулась. «А то, хочешь, сами же и впустили. Я ведь сказала, что в любое время дня и ночи. И вот, черт! Осторожней надо с приказами». Понимают-то они быстро, исполняют мгновенно, да еще и буквально, как улина когда-то. Хм, ладно, учту на будущее. Одежду мою кто-то тоже успел вычистить и высушить. Сапоги отмыли и привели в порядок. Доспех аж блистал в неверном свете звезд. Но спать, как ни странно, уже не хотелось. Видно, хватило мне вчера и... Ин... Вечера и ночи. Даже удивительно. Думала, до следующего полудня продрыхну, не меньше. А оно вон как вышло. Восстановилось гораздо раньше. И что совсем приятно, никакие твари за это время не надумали вылезти из-под земли. То ли мои подвиги в Валюне так озадачили жреца, то ли твари у него повывелись после устроенного нами грандиозного фейверка, А то ли он просто готовился к чему-то. Но главное, что пока на нас никто не нападал. Степь вела себя тихо. Караульные и дозорные ничего подозрительного не замечали. Поэтому лагерь потихоньку обустраивался. Жил своей жизнью. сонно ворочался как большой зверь в своем логове. И имел редкую возможность насладиться теплой летней ночью опустившиеся на исконные земли с коронов. Конечно, многие сейчас бодрствовали, помня о том, что твари, если и нападут, непременно сделают это в темное время суток. Конечно, повсюду бдели внимательные с короны, горели костры, слышался мерный гомон далеких, приглушенных расстоянием голосов. И, конечно, где-то на передовой стояли заранее обустроенные вышки, с которых чьи-то зоркие глаза неотрывно наблюдали за далекими огнями Неверона. Жаль, что, как выяснилось, э, что не выяснить это, не подобраться поближе, не, имело никакого, не имелось никакой возможности. Неверон опечатали так плотно, что теперь даже мне туда не пролезть. Приходилось ждать, гадать. Беспокойно ежиться и постоянно следить за узкой полосой рассвета, едва-едва показавшись над горизонтом, одновременно смутно надеясь, что если и случится самое неприятное, то не в эту ночь. Да, хотя бы не в эту. Остановившись на небольшом пригорке, где кто-то заботливо обустроил мне отдельную жилплощадь, я со смешанным чувством оглядела виднеющиеся внизу бесконечные ряды одинаково серых палаток, возле большей части которых еще тлели остатки почти угасших костров. Много. Как же их было много! Сотни, тысячи, сотни тысяч людей, которые пришли сюда на призыв с корон Ола, даже не подозревая о том, что первопричина была совсем не в нем. Боже! Совсем-совсем не в нем! Ведь на самом деле это был мой зов, моя просьба о помощи. Мое желание покончить с Невероном раз и навсегда. Но они его услышали, приняли и пришли сюда, подчиняясь приказам своих командиров. Быть может, не все из них действительно хотят достичь той же цели, к которой стремится моя душа. Не все готовы сражаться и рисковать своими жизнями. Я хорошо понимаю, если война действительно начнется а она непременно начнется, потому что такие армии не собирают лишь для того, чтобы просто покрасоваться друг перед другом, то в этой войне будет много погибших. мне будет много крови, боли, отгрызенных рук, изувеченных ног, разбитых голов и поломанных судеб. В какой-то степени тоже из-за меня. И от этой мысли становилось тоскливо. Конечно, где-то в глубине души я понимаю, что так надо, что иными путями верон не остановить, и что рано или поздно, но в Валионе, а еще раньше в долине и горах, снова появятся такие же печати, как те, которые я недавно уничтожила. Правдой или неправдой, но если жрец сумел сделать это один раз, то никто не помешает ему обмануть нас и во второй. Видимо, у него большие связи среди знати Валиона. Видимо, не одни ленлорды Таворте, прямо или косвенно, его поддерживали. Видно, на свете еще существует немало людей, готовых ради его целей предать вся и все. Но это как раз не вызывает удивления, только горечь. И острое сожаление о том, что если не остановить его сейчас... Дальше будет гораздо хуже. Я хорошо понимаю, что все мои подвиги — лишь сочетание ошеломительной наглости, дерзкого нахрапа и поистине безумного везения, которое было подарено мне каким-то неведомым сказочником, невероятного, невозможного, совершенно непредвиденного везения, основанного на полнейшем невежестве и незнании законов этого мира. Только оно, пожалуй, является причиной того, что мне удалось выжить после всего, что я натворила. Оно привело к тому, что я не только уцелела, но и стала сильнее, нашла хороших друзей, преданных братьев. И это оно, в конце концов, привело, привело меня на ту вершину, с которой я сейчас медленно обозреваю результаты своих трудов. При этом чувствую странную опустошенность и какую-то непонятную растерянность. Так много людей. Так много жизней. Почти бесконечное множество судеб, которые могут сломаться в один единственный миг. Зачем они сюда пришли? Какие цели в действительности преследуют? На что готовы ради того, чтобы освободить свой мир от угрозы тварей? И вообще... Готовы ли они следовать за своими правителями до конца? Готовы ли умереть ради них? И готовы ли сами правители на такую жертву? Не знаю. Но чувствую, что, наверное, не готова именно я. Что я буду делать, когда из степи на нас хлынет целая армия подчиненных неверонотварей? Побегу вперед всех с мечом наперевес? Брошу клич и пошлю туда других? Убегу? Остолбенею или испуганно дрогну, позабыв проорать героическое в атаку? Я ведь не полководец, не правитель, не король и даже не сотник. Скажем прямо, у меня совсем нет опыта в этих делах. Я никогда не увлекалась историей битв. Я даже в игрушки стратегии по инету подолгу не долась. Весь мой военный опыт укладывается в рамки сетевых игр в стиле фэнтези и несколько утомительных месяцев, прожитых на Вуаларе, большую часть из которых я была предоставлена сама себе и даже не помышляла о таких грандиозных масштабах. Черт! Как же мне поступить? Оставить все на братьев? Они ведь больше пожили, больше знают. Они с рождения воспитаны воинами, для боев, для битв, для славы и подвигов. По сути, только благодаря им меня еще не прихлопнули, как муху, не раздавили, не испепелили, не загрызли где-нибудь в недрах Харона. И куда мне после всего этого лезть вперед? Как им какие-то советы давать? По большому счету, мое дело теперь маленькое — идти, куда прикажут, и делать то, что смогу, стараясь никому не мешаться под ногами, не возникать ни по делу и не лезть туда, куда не просят. Иначе я со своими примитивными представлениями о тактике и стратегии таких дел тут наворочу, что мама, помоги. По сути, я только в разведку ходить могу, да и то не одна, ослином, тогда как без него и гора грош мне цена. Осознав эту простую мысль, я медленно присела на какой-то пенек и ненадолго прикрыла глаза. Но тогда получается все. Моя роль на этом и закончится. Я сделала то, что смогла, и больше ни на что не гожусь. Может, мне пора отойти в сторонку и, пр... и следить за всем издалека? — Нет? А как тогда? Братики меня вперед точно не пустят. Хотя я сама, думаю, этого бы не испугалась. Но кто-то, а уж они теперь с меня глазу не спустят. Днем и ночью караулить станут. Хотя бы так, как сделали это Лок и Мэйр, лишь бы не дать мне шанса влезть в очередную авантюру и свернуть там себе шею. И Их непременно поддержат. Родан вообще обеими руками запроголосует. Моя охрана на это только положительно угукнет, Попутно таскаясь за мной по пятам, Как, скажем, в этот самый момент. И что дальше? Что я буду делать в такой роли? На соседнем холме до старости куковать, сожалея о прошлом? Винить себя в случившихся смертях? Или, может, наплевав на все, ринусь в самую гущу, где и сложу благополучно голову? Блин! Кажется, я научилась сомневаться. Да, похоже. Такая трудная наука, для меня почти недоступная. А подишь ты, освоила. И сама не поняла, когда успела. Зато теперь стою тут, как памятник древности. И гадаю, куда же мне приткнуть свое слабое женское тело? Ох, ох, ох! И что же я такая непутевая стала? Другой на моем месте возгордился бы такой честью. свистнул бы верному коню, вскочил в седло и гаркнул за нами правда, ринулся в степь ворогов рубить и нечисти поганой шапки сносить. А я? стою тут и прячусь в тени топчайся на месте, как упрямый бычок. И назад никак. И вперед не знаешь, куда повернуть. Везде тупик. Но главное еще и страшишься того, что первый же шаг приведет к настоящей катастрофе. И ладно бы, если бы эта катастрофа случилась только для меня. Так нет же. За мной теперь стоят люди. Причем много людей и пускай они еще даже не знают что я вообще существую, пускай кто то знает но не придает этому большого значения, а кто то наоборот придает и готов все силы приложить чтобы меня не угробили все равно чувствовать за них ответственность тяжко даже тогда когда ничего еще не случилось а что будет потом и как я буду себя чувствовать увидев, что большая часть из пришедших сюда уже никуда и никогда не вернется. — А если мы еще и не справимся? — Что-то загрустила ты, хозяюшка, — заметил мой проницательный демон, бесшумно возникнув за спиной. — Никак затасковать снова решила. — Нет, просто думаю, думаю, — слегка покривив душой ответила я. — Да. Так, может, подумаем вместе, вдруг чего путное сообразим? Я покосилась на хитро прищурившегося барса и хмыкнула. — Хитрец! Ты же все равно подслушиваешь. Чего тогда глупые вопросы задаешь? — А чтоб тебя не расстраивать, и чтобы ты сама поняла то, что тебе следует понять в данной ситуации. — Хм, пока что я ничего не понимаю. Но, может, сделаешь одолжение, а подскажешь, в чем я вам?» Лин благосклонно наклонил голову и потёсся носом о мою щёку. «Ты всего лишь запуталась, Гайде. Просто, честно говоря, растерялась. На тебя слишком многое свалилось за последние дни. Ты слишком многое пережила, и поэтому в некотором роде выгорела». «Да». «В науке психологии есть такой интересный термин», — спокойно кивнула я. «Эмоциональное выгорание называется. Может, насчет меня ты и прав. Я действительно чувствую себя опустошенной. Даже порадоваться толком уже не могу. Только, наверное, обозлиться, да и то ненадолго. Но я к этому и стремилась. По-другому мне было не справиться». Ничего удивительного, что я выгорела. Пожалуй, это действительно лучшее, что со мной могло произойти при подобном, честно говоря, дерьмовом раскладе. — Это неправильно, Гайде, — грустно заметил демон. — Да я сама знаю, что неправильное но подскажи мне тогда другую дорогу, и я с радостью пойду по ней. — Я не могу. — Вот и я не могу. Тяжко вздохнула я попала собака в колесо пещи ну беги придется и мне бежать как-то собака хотелось бы только не свернуть себе шеи на крутом повороте и не повиснуть на тех проводах в которых я как-то выразился запуталась словно марионетка на ниточках искусного кукловода просто если дать себе волю удавлюсь в тоски а мне нельзя я ишь что И как ишь что уже не могу делать глупости. Долг на мне, друг мой, очень большой долг. Перед тобой, перед братьями, перед самой этой землей. Поэтому я и выбрала такой путь. Не самый правильный, но наименее безболезненный. И максимально короткий. Для чего-то иного у меня просто нет времени, понимаешь? — Я все понимаю, — совсем печально отозвался Лин, понурившись. — Жаль только, что помочь тебе не могу. — Мне хватает того, что ты рядом, — слабо улыбнулась я и обняла его за шею. — Как ни странно, этого вполне достаточно. Когда полоска зари вдалеке стала гораздо явственнее, — Оборотни за моей спиной как-то беспокойно завозились. Я обернулась, наткнулась на два нервных взгляда, оценила их напряженные позы и благодушно кивнула. — Да бегите, если надо! Они радостно вскинулись. — Мрр! Врр! — Точно! — усмехнулась я. — Куда хотите, туда и бегите. Я вас не привязываю. Где меня найти, сами знаете. А если что, знак подскажет. Хвард с мирой облегченно вздохнули, и напоследок, лизнув мои руки, быстрее молнии умчались в темноту, торопясь так, словно у них назначена важная встреча, о которой оба только-только вспомнили. Или же внезапно испугались, что кто-то увидит их рядом друг с другом в таком неприличном мирном виде. — Куда деваться? — удивилась я такой прытье. — Наверное, что-то случилось, раз их уже не надо гнать отсюда палками. — Наверное, — охотно согласился Лин и больше не стал развивать эту тему. — Ты погулять не хочешь? — Пошли, — охотно кивнула я, но потом спохватилась и обернулась в своей молчаливой охране. — Мы пройдемся по лагерю, а вы пока отдыхайте. — Здесь мне сопровождение не понадобится. — Но, милорд, — мгновенно напряглась Аша, — все в порядке. Мы никуда не собираемся уходить. Только пройтись по округе и поглядеть, что тут и как. Ничего больше, ясно? — Да, милорд. — Тогда отдыхайте. Небось, тоже больше суток на ногах. А когда вернусь, тогда и вы к своим обязанностям приступите. Если ваши владыки спросят, почему я опять без охраны, то можете им ответить, что подчиняетесь приказу. К тому же они прекрасно знают, как меня позвать. А шататься по лагерю целой толпой — глупо. Так что я пойду так, ненадолго. — Да, милорд, — обреченно кивнула я, — Аша, отлично понимая, где можно спорить, а где не стоит даже пытаться. — Да и ликвес на этом я с ними уже успела провести. Так что можно не сомневаться а моей прогулке они разумеется тут же доложат кому следует но сами следом не пойдут насупятся поморщатся, но служба есть служба а приказы начальства они выполнять слава богу умели успокоившись таким образом насчет тылов я неторопливо спустилась с холма одновременно приметив с в, в какой стороне развиваются стандарты валиона и Святой Матери Церкви. После чего развернулась к ним спиной и двинулась в противоположном направлении, чтобы не наткнуться ни на окружение короля, ни на подчиненных господину Горона людей. Нечего себе настроение портить, тем более в такое красивое утро. К счастью, мы находились в той части лагеря, где прочно обосновались с короной. Поэтому никаких недоразумений быть не должно, ни вопросов, кто я и откуда, ни любопытствующих взглядов, ни грубого выяснения отношений на тему, что я тут делаю и куда это направляюсь. Ничего, что могло бы нарушить мой покой, ничего, кроме встречных воинов, почтительных поклонов и бодро отдаваемой чести, на что каждый раз приходилось учтиво кивать. Но с короны тем отличаются от остальных народов Буаллара, что подчинение у них в крови. Только братики позволяли себе рычать и грозить мне страшными карами, тогда как остальные могли лишь тяжко вздохнуть и вежливо поинтересоваться, не нужна ли их моя помощь. Помощь, к счастью, не требовалась. Дорогу в полумраке я и без них отлично находила. Но вот кивать мне надоело уже минут через пять, а еще через десять я всерьез заопасалась за сохранность своей шеи, которая грозила вскоре отвалиться нафиг. Потому что лагерь только внешне выглядел сонным и ленивым, тогда как на самом деле почти у каждой из многих тысяч палаток неслышной тенью болтался или часовой, или дежурный, или просто кто-нибудь, кто вышел петриться короче, бодрствующего народу, оказалась тьма. И все норовили поздороваться. Все отдавали честь и вытягивались, как солдаты, перед королем. Всем хотелось своими глазами взглянуть на моего демона. И всем вдруг устро приспичило оказать мне какие-нибудь знаки внимания. Блин. Поняв, что банальная прогулка грозит превратиться в настоящий смотр потому что вскоре люди начали просто выходить из палаток навстречу. Я мысленно ругнулась и поискала, как бы прокраситься так, чтобы никому не попасться на глаза. Но тщетно. С коронов тут были многие тысячи и все старшие кланы. Поэтому, если кто и не успел проснуться к моему приходу, то добросовестные друзья и родственники тут же скинули важную новость по общей сети И народ поспешил привести себя в порядок. Как уж они при этом успевали одеться и показаться нам с Лином в, бо... в полной боевой экипировке, понятия не имею. Разве что могу предположить, что спали прямо в бронях. А когда услышали, что я иду, мигом подскочили, нахлобучили шлемы и, нате вам, выставились на обозрение во всей своей красе. В общем, не трудно себе представить, какой перед моим появлением царил в палатках шухер, и в каком количестве выходили на встречу с короны, стремясь оказать мне положенное по статусу уважение. Среди них были алые, сапфиры, изумруды. Откуда-то сбоку неслышно выходили адаманты, вокруг которых от вполне объяснимого волнения начинала клубиться первородная тьма, Их было столько, что у меня очень скоро зарябило в глазах, а шея стала просто отваливаться. После чего я остро пожалела, что не промчалась через эту часть лагеря вверху и принялась особенно внимательно подыскивать какое-нибудь укромное местечко. Наконец таковое и сыскалось. После почти целого часа блужданий и моих приглушенных ругательств вызванных самим фактом упорных поисков, а также четким пониманием того, что среди скоронов меня совершенно точно никто не потеряет, потому что наш путь был красноречиво отмечен рядами выстроившихся в боевые порядки воинов и множеством преданно горящих глаз, которыми нас провожали со всех сторон. — Ну как? — ехидно осведомился Шейри, — когда, кажущиеся бесконечным палатками, наконец закончились, и перед нами показалась невысокая холмистая гряда, за которой начинался лагерь Балионцев. — Нравится бы тиштый! Я нервно дернула щекой. — Нет, может, подальше уйдем, — со смешком предложил Лин, оглянувшись назад и увидев, что хоть за нами никто и не пошел, но проводили очень внимательными взглядами. Вдруг они решат напроситься в гости? — Не решат. Для этого они слишком хорошо воспитаны. Правда, если братики решат выяснить, в какой именно стороне мы с тобой решили встретить рассвет, на нас тут же укажут пальцами. — Тяжелое бремя славы! — лицемерно вздохнул демон, изучающий, глядя на какую-то скалу. — Вот так доживешь до старости? — а потом не будешь знать, под каким кустом присесть, потому что как только решишь, что остался один, как из-под земли обязательно кто-нибудь выскочит и громко спросит, чего тебе надобно. И я фыркнула, а потом издержанно усмехнулась, потому что сравнение он подобрал удивительно точное. Пожалуй, рядом со скоронами надежно, но при этом довольно хлопотно при том, что они вроде как не навязываются, не лезут в душу, не бегут со всех ног навстречу, чтобы услужить или вякнуть какую-нибудь листивую глупость. Однако я и к такому изъявлению уважения не больно-то привыкла. Поэтому их молчаливое почтение, смешанное с отчетливой вопросительной интонацией в устремленных на меня взглядах, доставляло определенные неудобства хотя, возможно, кому-то приходилось гораздо хуже. И вообще, кто-то мог сказать, что я ошибка привередничаю. — Конечно, привередничаешь, — согласился Лин, подслушивающий, как всегда, мои мысли. — Но я тебя понимаю. Иногда мне тоже хочется побыть одному, а продуваемая всеми ветрами палатка в центре огромного лагеря для этого явно не подходит. Я молча кивнула, в который раз отметив, что он удивительно точно научился озвучивать мои ощущения. Потом мы вместе изучили со всех сторон примечательную скалу, расположившуюся в шагах в ста от последней палатки. Быстро огляделись по сторонам, убедились, что мчаться нам наперевес с воплями «стой, куда же вы?» «Или что вы тут делаете? Никто не собирается». Дружно хмыкнули, порадовались суровым традициям с коронов, а потом, прицелившись, бодро взобрались наверх, намереваясь хотя бы какое-то время побыть одни. Честно признаюсь, иногда мне просто необходимо остаться в одиночестве. Бывает такое настроение, когда никого, даже самых близких друзей, не хочется видеть. На время, конечно но это время все равно еще нужно выкрыть. А мне в последние дни особенно не хватало тишины и покоя. лен прекрасно это чувствовал, но поскольку он для меня был даже ближе, чем друг или брат, поскольку я уже привыкла воспринимать его как часть себя, то совсем не возражала против его присутствия, о чем он, разумеется, тоже знал, и, как мне кажется, испытывал от этого понимания какую-то особенную, необъяснимую, но самую настоящую гордость. Забравшись на самый верх, мы бок о бок уселись на краю скалы, свесили ноги вниз, но это я свесила, а он просто улегся рядом, и неподвижными взглядами уставились на медленно озаряющиеся солнечными лучами степь. Рассвет всегда красив, в каком бы мире он ни происходил и какие бы события этому ни предшествовали. Он бывает разным, золотым, розовым, даже кровавым, но при этом неизменно привлекает взгляды той самой удивительной красотой, которая выдает истинное, ничем не замутненное совершенство, которое каждый раз напоминает о том, как это было на заре времен, и ненавязчиво возвращает к мысли, что каждый день с первыми лучами солнца небо словно бы рождается заново. Точно так же, как и тогда, когда в едва созданный мир пришел Творец и громко повелел «Да будет свет!». Трудно сказать, почему меня всегда привлекал этот мимолетный миг, когда ночь неохотно уступает приближающемуся утру своей позиции. И небо внезапно освещается невы... невидимым прожектором. Эти длинные золотистые стрелы, достающие, казалось бы, до другого края мира, пугливо прячущиеся от них тени, настойчиво наступающий свет, вырывающийся из-за горизонта целыми снопами, а потом кульминация этого великолепного спектакля когда величественное божественное живительное солнце медленно и спокойно выплывает издалека с каждым мгновением освещая все большее пространство даря им свет неся с собой жизнь пробуждение и принося слабую надежду на то что все будет хорошо ту самую надежду от которой я промечиво отказалась, и которой, как внезапно выяснилось, мне сейчас остро не хватало. — Красиво! — зачарованно вздохнул Лин, неотрывно следя за разыгранным для нас двоих театром красок. — О, Лор, как же это все-таки все красиво! Я подтянула колени к груди, обхватила их руками, и, не мигая, уставилась на краешек выглядывающего из-за горизонта золотого диска. Ты прав. Настоящая красота всегда такая. Совершенная, дивная, невероятная. И почти незаметная, если ты не умеешь ее видеть в каждом дне, в каждом движении и в каждом простом событии, из которых складывается твоя жизнь. Я тоже об этом едва не забыла. Но сейчас сижу тут и думаю, нет, Лин, пожалуй, я никогда от этого не откажусь и больше не буду заставлять себя от нее отворачиваться. Это делает меня ущербной, лишает воли, превращает в самую настоящую тень, несмотря на то, что внешне я еще живая. Когда все закончится, я обязательно постараюсь заново научиться ее видеть, Лин. — Без этого, кажется, от меня будет мало, проку А почему не сегодня? — внимательно посмотрел он. — Зачем тянуть так долго? — Потому что сегодня я еще не готова вернуться, — прошептала я, неотрывно глядя на яркую полоску света на горизонте. — Сегодня у меня нет для этого сил. Но когда-нибудь они вернутся, лин Ничто не длится вечно, а со временем я научусь этому заново и когда-нибудь опять оживу. лин положил голову на мое плечо и низко склонился, тихонько дыша мне в шею. Могучий, необычный, но очень преданный друг, который, я знала, никогда меня не предаст. Он больше ничего не добавил, мой странный попутчик и удивительный ангел-хранитель. Просто прижался крепче и застыл, позволяя молча наслаждаться рассветом и одним своим присутствием давая понять, что даримые солнцем надежды отнюдь не беспочвенные, и что когда-нибудь, быть может, даже через несколько лет, со мной действительно все станет хорошо. Странно, наверное, видеть такое проявление чувств от того, кто был рожден тенью и воспринимался абсолютным большинством населения этого мира как жуткое создание ночи. Но мне все равно. Лин давно стал для меня чем-то гораздо большим, чем друг, ближе, чем брат, роднее и важнее, чем даже тени. Он всегда меня поддерживал, всегда неустанно берег, держался рядом, даже когда это было невыносимо. И он все сделал для того, чтобы я была счастлива. Охотно принял как свои мои нехитрые радости. Разлил со мной мою боль. Терпеливо сносил все мои, порой не самые умные и чистые мысли. Он просто жил так, как умел. И просто, как умел, неусыпно стерег мой покой.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 но зато с невероятным чувством и с полным пониманием того, что именно и зачем я пою. Так странно и необъяснимо и непонятно, но почему-то хорошо. Боже, кто бы знал, как мне сейчас было хорошо. Тихо, спокойно, расслабленно. Пожалуй, давно со мной такого не было. Давно в душе не царило столько умиротворения, И давно уже ставшая привычной тоска, посрамлённо не уползала прочь так глубоко и надолго. So close, no never trust in who we are, cause nothing never own myself this way, life is ours, but do it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 Один только Линн смирно лежал под боком, такой же спокойный и умиротворенный, как и его ненормальная хозяйка. На первый взгляд он даже дремал, изредка шевеля мохнатыми ушами, но мне почему-то казалось, слушает, причем очень внимательно, словно чужой язык ему был очень хорошо знаком. — Я улыбнулась и сменила мотив. От края до края небо вовне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Хм. А вот теперь он встрепенулся и поднял голову, изучающий, глядя на меня снизу вверх. Так, словно бы действительно понял, о чем я пою. Но он прав. Это о нем. О моем единственном ангеле-хранителе, которому я доверяю беречь свою израненную душу. Ведь только он понимает меня по-настоящему. Как ни странно, всегда понимает. И почему-то считает своим долгом не только разделять мою радость но и боль принимать так, как если бы она была его собственным. Лин — удивительное существо, преданное, любящее. И, конечно же, эта песня о нем. Во сне хитрый демон может пройти сквозь стены. Дыхание у спящих он умеет похищать. Бояться не надо. Душа моя будет рядом. Твои сновидения до рассвета охранять. Упля! А это еще что за новости?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 наполни печалью, страхом бури темноты, и ты не узнаешь, как небо в огне сгорает и жизнь разбивает все надежды и мечты. Блин! Вот уж когда я по-настоящему оторопела. Оказывается, мой талантливый демон умеет петь. Да как петь? Не знаю, уж что он умудрился сделать со своим горлом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 Снова взд... вздохнув, на этот раз вслух, я неохотно поднялась и спрыгнула вниз. Высоковото, конечно, но мне лень было обходить острый выступ или спускаться как приличному человеку. Да и быстрее так. Даром что Файс испуганно дернулся и вынужденно отступил, чтобы ему не отдавили ноги. — В чем дело? —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 А он, похоже, еще и не ложился. Фаис странно уставился на мою маску и хрипло повторил. — Нам надо поговорить. — Говори, — кивнула я, оставшись на месте. — Что такого стрясло, что ты ринулся на мои поиски с самого утра? Какие-то проблемы? — Нет. То есть... Да, Гайде... файс Тебя же просили! Неуловимо поморщилась я. Я, конечно, рад тебя видеть, но не надо возвращаться к этому снова. Будь добр, не нарушай наших с тобой договоренностей. Зачем ты меня искал?» Он глубоко вздохнул, а потом полез за пазуху и, выудив оттуда до более знакомой сапфир на длинной цеп... золотой цепочке, решительно протянул. «Вот за этим! Возьми!» При виде королевского амулета меня аж передернуло фу Где ты взял эту мерзость?» «Нашел в степи. Сам знаешь, у него особые свойства, благодаря которым его невозможно потерять». этот король просил его найти?» «Он! Ну так в чем и дело? Верни ему это сокровище!» Файс посмотрел на меня еще пристальнее и медленно покачал головой. «Возьми!» — настойчиво повторил он, протягивая знак короля. — Амулет по праву принадлежит тебе. Я принадлежительно фыркнула, демонстративно убрав руки за спину. — Ничего подобного, у него совсем другой владелец. Он был подарен Гайде. У меня непроизвольно сузились глаза и похолодел голос. — Гайде больше нет, файс Я ведь тебя предупредил. Эрдал в ответ только крепче сжал челюсти. — Есть. — Я вижу это, что бы ты ни говорил и как бы ни пытался ее скрыть. — Ты видишь лишь тень, ничего больше. — Неправда. — упрямо набычился он, и я досадливо поморщилась. — файс добром прошу, отстань. Мне нет дела ни до твоего короля, ни до этого амулета. Я, как и предрекал его величество, нашел себе получше. Поэтому верни ему его вещь, и дело с концом я говорил с ним вдруг обронил файс неловко отводя взгляд что то что происходит между вами неправильно так не должно быть поэтому вчера я с ним говорил твою мать файс ты же обещал прошипела я мгновенно ощутиившись и едва не потеряв подаренное нежить спокойствие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 ты должен меня выслушать я никому ничего не должен гай поняв что я действительно ухожу файс приглушенно выругался а потом кинулся следом опрометчиво ухватив меня за рукав и резко развернув после чего взглянул на мое лицо надежно скрытая маска и так же резко отшатнулся лар лучезарный что с тобой стало Я растянула губы в нехорошей усмешке. — А что не так? — У тебя глаза красные. — Это еще ничего, — неестественно ровно отозвалась я, почувствовав со спины леденящие души приближение призрака и мгновенно позабыв про едва вспыхнувшее раздражение. Его словно выдало наружу, высосала жадно до чужих эмоций тень после чего мне снова стало прохладно и спокойно, как в могиле. — А вот когда они станут черными, не советую ко мне приближаться. Ты закончил? — Нет. — неожиданно разозлился Фаис и до скрипа сжал королевский амулет в могучем, в могучем кулаке. — Ты должен меня выслушать. — Это бесполезный разговор, файс Я независимо пожала плечами. — Зря ты его затеял не зря процедил он ну видя что я пока еще жду немного расслабился гай ты должен встретиться с королем это в твоих же интересах я покачала головой в одну воду ни не, вху... не заходят дважды друг мой так что нет спасибо Повторения я не желаю, но это важно почти простонал файс гай пойми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 просто поговорить. Но оказалось, что его величество вовсе не нуждается в моей компании, а его эмоции так же не как порывы северного ветра. Сегодня есть, завтра нет. Он не пожелал меня выслушать, Фаис. Он дал понять, что все это было зря. Наконец, он приставил к моему горлу меч и сказал, что гайда не имеет для него никакого значения. Фаис заметно вздрогнул. — Что? Это его собственные слова. Могу даже процитировать, если не веришь. Но он не мог такого сказать. Гай, он же искал тебя. Искал Гайды, понимаешь? Он ее нашел. Сухо кивнула я. И на этом все благополучно закончилось. Никаких недоговоренностей между нами не осталось. Поэтому ты зря тут распинаешься и пытаешься что-то доказать файс растерянно проттер поввлажневшее лицо этого не может быть но почему же его величество был настолько убедителен что понять его превратно просто невозможно такой хороший маг такая огромная сила кстати ты в курсе что ему доступна магия смерти эрдал нахмурился конечно это оборотная сторона магии разума редкая сторона очень, я бы даже сказал, редкая, между прочим. Тогда я об этом не подозревал. Даже странно, что церковь допустила существование такого сложного и неоднозначного дара, ведь, по сути, какая-то его часть очень близка к дару некромантов. — Его обучает сам алтар, — проворчал файс насупливаясь еще больше. — И господин Георгс, естественно, в курсе, что за дар открылся у короля.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 и что ее боль, это и моя боль тоже. Но это не помешало ему уничтожить то, что было для меня важным. Поэтому нет, Файс. Ничего ты тут не изменишь. Гайда ушла. Теперь из нас двоих остался только я, Фантом. Хотя когда-то мне казалось, что все будет ровным счетом наоборот. Файс прикусил губу. Гайда не может умереть, пока ты живешь, и она тоже...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 Где-то там во мгле печальной гроб качается хрустальный. Я, конечно, не Пушкин, но смысл, думаю, тебе понятен. Правда, та история кончается хорошо, но жизнь редко бывает похожа на сказку. Не всех спящих красавиц находят благородные принцы. Не хватает их просто, понимаешь? Так что не вороши прошлое, друг мой, не надо.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 Вернуть можно лишь то, что еще живо. А мертвые, к сожалению, не воскресают. Но, Гай... Оставь. Теперь это не имеет никакого значения. И для тебя тоже. Конечно. У меня было достаточно времени, чтобы плотно закрыть эту дверь. Значит, вот как. Внезапно опустил плечи Фаис и как-то разом осунулся. Выходит, ты уже все для себя решил. Я кивнула. «Именно?» «Это ты больше не вернешься?» «Скорее всего, нет». «А как же союз?» «Никак. Доберемся до пирамид, почистим Неверон, и все. Никакого союза больше не будет. Мне, наконец, станет спокойно, и я смогу уйти в тень, как делали все прежние хозяева». Ведь для того, чтобы выполнять свою работу, мне не обязательно постоянно пребывать на одном месте. Найду, куда пристроиться. Может, вообще в скорону останусь. Посмотрим. — Тебе все еще больно? — печально посмотрел Эрдал, судорожно сжимая бесполезный амулет. — Все еще тяжело. Я чувствую. Ты давишь себе эту боль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 — Да, мне он больше не нужен. — И ты не прислушаешься к моей просьбе? — Какой? Поговорить с королем? Нет, Фарис, ни к чему это. Один раз я уже ошибся, и второго пусть больше не будет. — Жаль, — прошептал Эрдал, безнадежно уронив руку и как-то странно сгорбившись. — Ай, да если бы ты знал, как мне жаль, что так вышло прости файс но боюсь ты выбрал неудачную тему для разговора я отвернулась и обняв тихо ворчавшего лина за шею шагнула назад пойдем мы хороший у нас еще много дел больше нас никто не останавливал и больше файс не пытался ни на чем настаивать он просто стоял бессильно уронив руки.